Глава 10. Принцип номер 4: Выравнивай объем работ. Когда вы внедряете бережливые производства, вы должны начать с выравнивания производства. Возможно, это потребует ускорить или отложить отгрузку каких-то изделий, и вам придется попросить кого-то из потребителей немного подождать. Если уровень производства на протяжении месяца остается, более или менее постоянным, вы можете применить систему вытягивания и обеспечить сбалансированную работу сборочной линии. Но если уровень производства меняется изо дня в день, нет смысла пытаться применить все остальные системы, поскольку в этих обстоятельствах вам просто не удастся стандартизировать работу. Вслед за Dell компьютер и другими преуспевающими компаниями, многие американские предприятия всеми силами стремятся создать у себя модель производства сборка по заказу. Они ориентируются только на то, что и когда потребуется потребителю, то есть стремятся создать безупречное и бережливое производство. К сожалению, потребители часто непредсказуемы, и их заказы меняются ежемесячно, а то и еженедельно. Если вы изготавливаете изделия в порядке поступления заказов, вам придется периодически заставлять сотрудников и оборудований работать на пределе возможностей. При этом они производят огромное количество изделий, а вы платите за сверхурочную работу. После этого будут наступать периоды затишья. Людям будет нечем заняться, а оборудование будет простаивать. При такой работе вы не знаете, какое количество комплектующих заказать у поставщиков и будете вынуждены держать огромный запас того, что может понадобиться потребителю. Вести бережливое производства при таком подходе невозможно. Неукоснительное исследование модели сборка по заказу приводит к созданию огромных запасов, что скрывает проблемы и в конечном счете ведет к снижению качества. Хаос на предприятии растет, а время выполнения заказа увеличивается. В Toyota обнаружили, что для создания максимально правильного бережливого производства и роста качества обслуживания потребителей нужно выровнять график производства, не всегда строго следуя порядку поступления заказов. Ряд компаний, работающих по принципу изготовления на заказ, чаще всего заставляют потребителя ждать заказанные изделия от 6 до 8 недель. При этом в очередь могли вклиниться особо ценные клиенты, и их заказы срочно выполнялись в ущерб остальным. Но вряд ли стоит нарушать ритм работы, чтобы выполнить какой-то заказ именно сегодня, если потребитель все равно получит заказанное изделие лишь через 6 недель. Вместо этого лучше собрать заказы и выровнять график производства. Это позволит вам ускорить выполнение заказов и сократить запасы деталей. Говоря о потерях, менеджеры и рабочие Toyota используют термин Муда и устранение муда являются сущностью бережливого производства. Но для организации такого производства важны и два других компонента, которые в совокупности представляют собой единую систему, называемую системой трех М. Муда, Мури и Мура. Муда – это действие, которые не добавляют ценности. Мури – перегрузка людей или оборудование. И мура – это неравномерность. Представьте, что ваш производственный график допускает резкие колебания, что он неравномерен и ненадежен. Вы решили перейти к системе бережливого производства и думаете только о том, как устранить из вашей производственной системы муда. Вы начинаете снижать уровень запасов. Затем вы стараетесь обеспечить равномерный ритм работы и сокращаете число людей в системе. После этого вы работаете над организацией рабочих мест, чтобы устранить лишнее движение Наконец, вы запускаете систему. И с грустью обнаруживаете, что система работает на износ из-за пиков в потребительском спросе которые заставляют людей и оборудование работать слишком напряженно, а значит, неэффективно. Производство организовано теперь как поток единичных изделий. Запасов нет, но темп производства и ассортимент изделий постоянно и резко меняются. Все, чего вы добились, это чрезвычайно нестабильного потока единичных изделий. Ваши рабочие перегружены. Оборудование выходит из строя еще чаще, чем раньше. Вам не хватает деталей, и вы делаете вывод, бережливое производство здесь не работает. Любопытно, что повышенное внимание к муда, то есть действиям, которые не добавляют ценностей, очень распространенный подход при внедрении инструментов бережливого производства поскольку выявить и устранить затраты не так уж сложно. Но большинство компаний забывает о более сложном процессе стабилизации системы и достижении равномерности, создании сбалансированного бережливого потока. Речь идет о концепции, которая требует выравнивания рабочего графика. Возможно, это наиболее осознанно применяемый в рамках подхода «Тойоты» Принцип. Чрезмерная загруженность с последующей недогрузкой ведет к постоянным остановкам и запускам и несовместимо с высоким качеством стандартизацией работы, производительностью и непрерывным совершенствованием. Руководители Тойоты не раз повторяли: мы предпочитаем быть медлительными и упорными, как черепаха, нежели прыгать, как заяц. Производственные системы США делают рабочих зайцами. Они работают до изнеможения, а потом устраивают передышку. На многих американских заводах рабочие объединяются попарно. Пока один работает за двоих, другой свободен. Если это не влияет на дневную норму выработки, менеджеры смотрят на такое сквозь пальцы.